«Хорошо». Одеваясь при хуже, он продолжал что-то думать, с милую усмешкой вспомнил стихи Фета. «Какая холодная осень, надень свою шаль и капот». «Капота нет», — сказал я. «А как дальше?» «Не помню, кажется так. Смотри, мерчернеющих сосен, как будто пожар восстает». «Какой пожар?» «Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская синяя прелесть в этих стихах. Надень свою шаль и капот. Времена...»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 Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером. В нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед. И мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему след, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность. Между нами и окружавшим нас радостным.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 с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи и порадуйся на свете, потом приходи ко мне. Я пожила, порадовалась. Теперь уже скоро приду. 3 мая 1944 года